Пролог. Последний день змеев. Долгий путь остался позади. Теперь она была у цели, и годы странствий уже начали тускнеть в памяти. Всё заслонила новая насущная забота. Морская змея Сисарква открыла пасть и изогнула шею. Мысли её путались. Вот уже много лет не покидала она морскую стихию. чувствовать под собой сушу ей не приходилось с тех самых пор, как Сисарква вылупилась на острове иных. Теперь тот остров с его горячим сухим песком и ласковыми водами остался далеко, а здесь, в лесах у обжигающе холодной реки, наступала зима. Мёрзлая земля колола тело, от ледяного воздуха жабры очень быстро высыхали. С этим ничего нельзя было поделать, оставалось только работать побыстрее. Она подхватила пастью из глубокой канавы серебристой глины в перемешку с речной водой, запрокинула голову и проглотила эту холодную, скрипучую от песка массу. Как ни странно, оказалось вкусно. Змея сделала еще глоток, и еще... Сесарква потеряла счет глоткам зернистой смеси, когда, наконец, ощутила пробуждение древнего инстинкта. Напрягая мышцы глотки, она чувствовала, как набухают её ядовитые железы. Грива, мессистая бахрома на шее вздопорщилась, превратившись в дрожащий стелконосный воротник. Содрогнувшись всем телом, змея широко раскрыла пасть, поднатожилась, и всё получилось. Сведя челюсти, она тонкой струёй выплюнула рвущуюся наружу смесь глины, желчи, слюны и яда. Струя была подобна серебристой нити, тугой и тяжёлой. Сесарква с трудом повернула голову, скрутилась поплотнее, прижав хвост к телу и принялась плетать себя глинистой смесью, словно влажным кружевом. Послышался тяжёлый поступь Тинталья. Драконица остановилась и заговорила с ней. Хорошо. Да, правильно. Прекрасное плетение, без прорех. Для начала очень хорошо. Сесарква не могла даже взглянуть на серебряно-синюю королеву, удостоившую её похвалы. Змея полностью отдалась делу, создавая оболочку, которая укроит её на оставшиеся месяцы зимы. Сесарк вытрудилась с отчаянием и из последних сил. Она хотела спать, мечтала уснуть, но знала, что если заснёт сейчас, то не проснётся никогда, ни в каком обличии. Закончить кокон, думала она, закончить, потом смогло отдохнуть. Рядом на речном берегу тем же самым более или менее успешно занимались ее сородичи. Среди них копошились люди. Одни ведрами носили с реки воду, другие копали серебристую глину у ближнего берега и грузили ее в тачки. Подростки катили эти тачки к наспех сооруженной бревенчатой ограде, в яму лили воду, туда же сбрасывали глину, лопатами разбивали комья и размешивали до жидкой каши. Эта смесь была строительным материалом для оболочек. Змеи глотали её, в утробе она насыщалась их ядом. В глиняном коконе под действием яда дыхание змеи замедлится, и она погрузится в глубокий, похожий на смерть сон. Вместе со слиной сесарква вплетала в кокон воспоминания, не только свои собственные, но и память предков, жившую в ней. И лишь драконы-стражи, опекуны змей, не внесли туда положенную лепту. Память шептала ей в такой час: рядом должно было бы кружить не меньше дюжины драконов, заботиться о змеях, пока те плетут убежище, ободрять их, жевать серебристый песок памяти и глину, добавляя в дело свою слюну и свою историю. Но стражей не было. А Сисарка вослишком устала, чтобы гадать, как это скажется на её судьбе. К тому времени, когда кокон, наконец, был готов, Сесарква совершенно обессилела. Оставалось втянуть голову в горловину и закрыть отверстие. И тут до нее дошло, что змеям прежних поколений запечатать оболочку помогали драконы, а сейчас помочь некому. На этот раз в устье Змеиной реки их собралось всего 129 человек. 129 змей, готовых начать рискованный переход вверх по течению к месту сотворения коконов. Молкин, их предводитель, очень тревожился, что среди них оказалось мало самок, меньше трети. В былые годы сюда приплывали сотни змей, причём самцов и самок было поровну, а Сесаркви и её сверстникам выпало сначала затянувшееся ожидание в море, потом долгий путь, который они проделали в надежде вернуть себе подлинный облик. И теперь было невыносимо думать о том, что их слишком мало и что драгоценное время уже упущено. Трудности речного пути оказались под силу не всем. Сесаркво точно не знала, сколько её сородичей добралось до места. Их осталось примерно 90, а самок всего десятка два. И змеи продолжали умирать. Вот только что она услышала, как Тенталия сказала человеку: "Он мёртв". Возьмите молот и разбейте его оболочку и бросьте в яму с глиной памяти. Пусть другие сохранят воспоминания его предков». Сесаркве не было видно, но по звукам она поняла, что Тенталья вытаскивает мертвеца из его незавершенного кокона. Змея чуяла его плоть и кровь, пока драконица пожирала тело. Как трудно сопротивляться голоду и страшной усталости! Сесаркве хотелось разделить трапезу Тенталья, Но она знала, что есть уже слишком поздно. Ее утроба полна глины, и надо продолжать. А Тенталья нужно поесть. Удивительно, как она еще держится! Единственный дракон, оставшийся в живых, чтобы оберегать змей. Всю дорогу Тенталья не сводила с них глаз, без устали летая над рекой, изменившаяся до неузнаваемости за прошедшие десятилетия. В основном она лишь подбадривала змей. А что ещё ей оставалось? Она одна, а их множество. Легко, как паутинка, коснулась разом одревней воспоминания. Неправильно, подумалось Исарко, всё неправильно, всё не так, как должно быть. Вот река. Но где дубравы и пышные луга, некогда окаймлявшие её? Сейчас вдоль реки тянется заболоченный лес с редкими островками твёрдой почвы. Если бы люди не потрудились, И не укрепили тут берег камнем, его растоптали бы в грязь. Древняя память змеев шептала ей о богатых глиной отмельях вблизи города старших. Драконам полагалось носить глину, смешивать её с водой в яме и запечатывать оболочки змей. И всё это должно было происходить под ярким летним солнцем. Все саркосодрогнулась от изнеможения, и воспоминание исчезло. Попытки вернуть его оказались безуспешны. Осталось лишь понимание, что она одинокая змея, пытающаяся сделать себе кокон, который защитил бы её от зимних холодов, пока тело преображается. Просто змея, замёрзшая и обессиленная после долгого плавания. Потом вспомнились последние несколько месяцев. Конечный отрезок пути был беспрерывной битвой с речным течением и каменистыми порогами. В клубок Молкин Сесаркво попала недавно, и её многое удивляло. Обычно в клубок входило от 20 до 40 змеев. А Молкин собрал всех, кого смог найти, и повёл на север. Им двигала глубокая убеждённость в необходимости этого. Пусть такому многочисленному клубку и было куда труднее прокормиться в пути, Сесаркво никогда не видела, чтобы столько змей странствовало вместе. сказать по правде, некоторые из них опустились до того, что уже мало отличались от животных, другие от смятения и страха оказались на грани безумия. Рассудок очень многих был затуманен забвением. Но когда они все следовали за змеем-пророком со сверкающими золотом ложными глазами, сесарквы почти вспомнила древний путь. И другие змеи, плывшие рядом, тоже постепенно обретали дух и разум. Их тяжкое путешествие было правильным. правильнее всего, что случилось за долгие годы. И все же ее посещали сомнения. Унаследованная память подсказывала, что та река, которую они искали, была глубока и полноводна, и рыба в ней водилась в изобилии. В грезах сесаркви являлись холмы и прибрежные луга, окаймленные чистым лесом, где голодные драконы могли найти пропитание. А эта река была узкой. и ее русло петляло среди лесов, заросших кустарником и ползучими лианами. Вряд ли она вела к их древним местам окукливания. Но Муолкин яростно настаивал, что дорога верная. Сомнения чуть не заставились и Саркву повернуть обратно. Хотелось сбежать из этой ледяной реки и вернуться в теплые океанские воды на юг, но стоило замедлить ход или повернуть в сторону — Другие змеи возвращали ее в клубок, и приходилось плыть с ними дальше. Однако, если в истинности видений Муалкина она могла усомниться, то авторитет Тентальи был для нее неоспорим. А синяя с серебром драконица признавала Муалкина вождем и помогала тому странному кораблю, что указывал путь его клубку. Тенталья плыла над ними, подбадривала, направляла клубок сначала на север, потом вверх по реке, До Треугога, города Двуногих, плавание было хоть и утомительным, но без особых трудностей. Змеи просто следовали за кораблём. А вот когда этот город остался позади, река изменилась, обмелела, разлилась вширь и разделилась на извилистые притоки. Корабль-проводник остался в городе, он не мог плыть по мелководью. То и дело на пути встречались широкие отмели из гальки и песка, длинные лианы и корни растений душили протоки. Река то текла миж острых камней, то на следующем повороте через тростниковые заросли. Сисарква снова захотела повернуть назад, но вслед за другими змеями поддалась уговорам драконицы. Они поднимались всё выше. Вместе с сотней сородичей Сисарква переползала через запруды из брёвен, их построили люди, чтобы помочь змеям одолеть последние и самые трудные отмели. Выжить удалось далеко не всем. Небольшие раны, которые быстро затянулись бы в соленой морской воде, река превращала в гниющие язвы. Из-за долгих скитаний даже лучшие из змеиного племени пали духом и повредились рассудком. Многое, очень многое шло не так. Это путешествие следовало предпринять десятки лет назад, пока змеи были сильны и молоды. И подниматься по реке надо было летом, когда тела лоснятся от жира, А они плыли в дожди и зимние холода, отощавшие, изможденные. К тому же были намного старше своих предшественников. За ними присматривала одна единственная драконица, которая сама вышла из кокона меньше года назад. Тенталья летела, сверкая серебром в бледных лучах солнца, прорывавшихся сквозь тучи. «Уже недалеко!» — кричала она змеям. «За этими порогами снова глубина, там поплывете. Давайте, шевелитесь!» А их покидали последние силы. Один крупный оранжевый змей так и умер, не сумев перекинуть своё тело через брёвна запруды и повиснув на них. Сесарква была рядом с ним и видела, как его крупная клинообразная голова вдруг упала в воду. Она с нетерпением ждала, когда же он двинется дальше. Но тот завитки его гривы вдруг содрогнулись и выпустили посмертное облачко яда, слабенькое, быстро рассеившееся. Последняя защитная реакция тела. Облочка сообщила змеям, что их сородич мёртв. Запах и вкус его яда, попавшего в воду, звали на пиршество. Сисарква немедля вырвала из мёртвого тела кусок, проглотила и оторвала ещё, пока другие змеи не успели понять, что случилось. Неожиданная возможность подкрепиться ошеломила её не меньше, чем хлынувший поток воспоминаний мёртвого змея. Драконы никогда не бросали тела умерших. Живые питались мёртвыми, забирая себе их знания. Каждый дракон хранил память всех своих предков, и точно так же каждый змей берёг то, что помнили его предшественники. Так должно было быть. Однако Сисарква и Барахтавшие рядом с ней сородичи слишком задержались в змеином обличии. Воспоминания выцветали, а с ними угасал и разум. Эти змеи стремились стать драконами. Но какие драконы из существ, которые уже превратились в грубые подобие тех, кем должны были быть? Сесарква вскинула голову, мотнув гривой, и отхватила ещё один кусок от тела оранжевого змея. Нахлынули воспоминания о рыбе и о ночных песнях клубка под звёздным небом, очень древние воспоминания. Уже несколько десятилетий ни один клубок не поднимался из доброловещ на пустоплёс и не возвышал голосов во славу звёздного неба. Её окружили сородичи, они шипели и топорщили гривы, отпугивая друг друга и соперничая из-за каждой доли пиршества. Сисарква рванула последний кусок мяса и переползла через бревно, которое не смог отодвинуть оранжевый, заглотив ещё тёплый кусок целиком, она вдруг подумала о небе. И в ней встрепинулась смутное драконье воспоминание о оранжевом змее. Небо, раскинувшееся широко как море, скоро на вновь поплывёт в нём. Осталось совсем немного, так обещала Тинталия. Но если дракон преодолел бы это расстояние одним взмахом крыла, то измученным змеем предстояло долгое сражение с быстрой рекой. До заката они так и не увидели глинистого берега. Короткий день кончился и едва начавшись, ночь пала внезапно, как удар. Ещё одна ночь, когда от холода некуда было деться. Воды в обмелевшей реке едва хватало, чтобы смачивать жабры. Кожа на спине чуть не трескалась от обжигающего ледяного воздуха. Когда утром солнце осветило берега реки, Сесарква увидел тех, кто уже не завершит этот путь, стало ещё больше. И вновь Ей удалось урвать свою долю еды, прежде чем толпа сородичей оттеснила её от мёртвых тел. Тинталия снова кружила над ними, уверяя, что до коссарика уже недалеко, что скоро их ждёт долгий мирный отдых преображения. День тоже был холодным, а спина за ночь пересохла. Сисарква чувствовала, как клопается кожа под чешуёй, и когда река снова стала глубже и удалось нырнуть, мутная вода обожгла трещины. В Сесаркве казалось, что ее тело разъедает кислота. Будь место окукливания чуть дальше, она могла бы и не добраться до него. После полудня возникло ощущение, что они опаздывают. Но время при этом тянется мучительно долго. В глубоких протоках змеи могли плыть, и хотя вода жгла потрескавшуюся шкуру, это было лучше, чем ползти на животе, словно гадюка по заилиным камням речного дна. Си Сарква не заметила, когда они прибыли на место. Солнце уже клонилось к западу и постепенно скрылось за стеной деревьев подступавших к реке. На илистом берегу реки какие-то создания, не старше, зажгли факелы, расставленные большим кругом. Змея присмотрелась к этим существам. Люди. Обычные двуногие, немногом больше, чем еда, которой змеи привыкли питаться. Люди мельтешили кругом. И явно подчинялись Тинталии, служили ей, как некогда старшие. Это было унизительно. Неужели драконы пали так низко, что связались с людьми? Сисарква задрала голову, принюхиваясь в ночном воздухе. Неправильно, всё неправильно. Вряд ли их место окукливания находится именно здесь. Но на берегу она увидела змей опередивших её. Некоторые уже замкнулись в коконе из серебрящейся глины и собственной слюны, другие, изнемогая от усталости, пытались завершить работу. Завершить работу. Да. Она вернулась в настоящее, некогда предаваться воспоминаниям. В последний раз, зачерпнув глиняной смесью, она слепила горловину кокона, но не рассчитала. Запечатать оболочку было уже нечем. Если попытаться дотянуться до глины, кокон может сломаться, и это будет ужасно, потому что сил сделать новый уже нет. Работа почти завершена, осталась самая малость, но если ею пренебречь, смерти не избежать. Сесарку накрыло волной паники и ярости. Сначала она хотела вырваться из кокона, но потом успокоилась, поддавшись воспоминаниям. Вот в чём ценность родовой памяти. Иногда мудрость прошлого одолевает страх в настоящем разум прояснился змея вспомнила сородичей и тех, кто пережил такую ошибку, и тех, кто из-за неё погиб, тела мёртвых пожрали выжившие память о фатальных ошибках осталась служа живым она ясно представила возможные варианты выхода остаться в оболочке и позвать драконицу на помощь бесполезно кенталья слишком занята выбраться из оболочки и попросить, чтобы драконица принесла ей еды, когда появится сила заново выстроить кокон, невозможно. Опять подступил страх. Теперь она отбросила его усилием воли. Сесаркова не собиралась умирать. Она проделала долгий путь полной опасности. Неужели чтобы теперь сдаться смерти? Нет, она выживет. Она восстанет весной драконом и вернёт себе небо. Она снова будет летать. «Как-нибудь! Как?» «Она жила, чтобы возродиться королевой драконов. Значит, надо потребовать то, что принадлежит королеве. Право спасения!» Собравшись с силами, Сесарква выкрикнула «Тенталья!» Жабры пересохли, горло было ободрано грубой глиной, отчаянная просьба о помощи прозвучала почти шепотом, и теперь не осталось сил даже на то, чтобы выбраться из оболочки». Это верная смерть. Что случилось, красавица? Я чую твоё смятение, чем тебе помочь? Сесарква не могла повернуть голову, она лишь скосила глаза и увидела, что к ней обращается старший. Он был слишком мал и юн, но интуиция ей подсказала, ошибки нет. Это не какой-то там человек, хотя и похожу обликом. Жабры были совсем сухими. Змеи могут подниматься из воды, могут даже при этом петь, но сейчас холодный сухой воздух убивал её. Она с трудом вдохнула и ощутила запах. Без сомнения, Тинталия оставила отпечаток на этом старшем. Он был весь во власти её чар. Сесарква медленно закрыла и снова открыла глаза, но так они не смогла разглядеть его яснее. Она сохла слишком быстро. Я не могу, только и сумела сказать она, и почувствовала, как взтревожился о ней старший. Тинталья, крикнул он, беда! Эта змея не может закрыть кокон. Что нам делать? Голос драконицы долетел с другого края площадки. Возьми глины, да пожиже, быстрее покрой ей голову и заделай отверстие, запечатай её, но только постарайся, чтобы первый слой был повлажнее. Тинталья торопливо приблизилась к сесархве. Мужайся, сестричка. Немногие выходят из коконов королевами, ты должна быть среди них. Тут подбежали рабочие, одни тащили глину на носилках, другие вёдрах. Сисарко вытянул шею и приклеил глаза возле её кокона, юный старший выкрикивал приказы: "Быстрее, не ждите танталью. У этой змеи пересыхают кожа и глаза, лейте воду. Так ещё, ещё ведро, грузите на носилки, живо". Обрушилась жидкая смесь, запечатывая кокон. Теперь начал действовать яд. Сесарква погружалась в состояние, которое пусть и не было сном, но дарило отдых, благословенный, долгожданный отдых. Она чувствовала, что Тинтальи где-то рядом. На кокон легла тёплая, тяжёлая заплатка, и Сесарква с благодарностью поняла, что драконица запечатала её кокон. Насыщенной памятью испарения заполнили кокон и впились ей в шкуру Здесь были и воспоминания Тинтальи, и часть опыта только что пожрванного змея. Сесарква слышала, как Тинталья даёт указания рабочим: "Вот тут её оболочка слишком тонкая. И вон там принесите глины и положите её сюда в несколько слоёв. Завалите кокон ветками и листвой. Укройте от света и холода. Они слишком поздно окуклились. До вершины следующего лета на них не должен упасть солнечный свет". И боя я опасаюсь, что к весне они ещё не будут готовы. Когда закончите здесь, ступайте на восточный край. Там ещё один страждущий. Сознание Сесарквы уже угасало, когда до её слуха донёсся звонкий голос старшего. Мы вовремя её запечатали, она выживет, вылупится. Не знаю, мрачно ответила Тенталья. Год на исходе, змеи стары и измуждены, половина из них голодали. Кое кто из первой волны уже умер в коконах. Прочие ещё сражаются с рекой и порогами. Многие из них погибнут, так и не добравшись до берега. И это к лучшему, их тела послужат пищей оставшимся, дадут им шанс на выживание. А вот от умирающих в коконах мало пользы, только напрасные хлопоты и разочарование. Тима окуталась и саркву, возникло непонятное ощущение, то ли она промёрзла до костей, то ли ей уютно и тепло. Все глубже проваливаясь в подобие сна, она чувствовала тяжелое молчание юного старшего. Наконец тот заговорил, и до нее долетели не столько его слова, сколько мысли. «Люди дождевых чащоб будут рады заполучить останки. Они называют их Диводревом и очень ценят». «Нет!» — крик драконицы чуть не пробудился Саркво. «Саркво?» Но истощённое тело не могло сопротивляться дремоте, и она снова стала погружаться в темноту и в мир, что находится за границей снов. Её сопровождали слова Тинталье, не от братец. Всё драконье принадлежит только драконам. Весной те, кто выйдет из коконов, пожрут коконы и тела невышедших. Таков наш обычай, так мы сохраняем свои знания. Умершие укрепят силы живых. Сесарква не знала, что суждено ей. Тьма объяла её. 17-й день месяца Надежды, 7-й год от восцарения егославнейшего и могущественнейшего величества сатрапа Казгу, 1-й год вольного союза торговцев. От Дитозии, смотрительницы голубятни в Трехоге, Эреку, смотрителю голубятни в Удачном. Посылаю официальное прошение совета торговцев дождевых чещёб. а справедливым и достойным в возмещении дополнительных и неожиданных расходов, которые мы понесли, ухаживая за коконами змеев для драконицы Тенталья. Совет требует немедленного ответа. Эрек, мы очень пострадали от весеннего половодья. Драконьи коконы были сильно повреждены, а некоторые и вовсе смыло. Река перевернула небольшую баржу. И боюсь, это была та самая, на которой я посылала тебе молодняк для пополнения стаи удачного. Все они погибли. Я подожду, пока мои птицы отложат побольше яиц и пришлю тебе птенцов, как только они оперется. Трехок уже не тот, что прежде. В нём столько тут у ровных лиц. Мой господин сказал, что мне не следует ставить даты о дня нашей независимости, но я пренебрегла его указанием. Слухи подтвердятся, я уверена. Детози